Глава 21. День Благодарения. В Пламфилде этот ежегодный праздник справляли в добром старомодном духе, и помешать этому ничто было не в силах. Девочки за несколько дней начинали помогать Асе и миссис Джо в кладовой и на кухне. Они пекли пироги и пудинги, перебирали фрукты, протирали тарелки, чувствуя себя очень взрослыми и востребованными мальчики маячили на закраинах запретного пространства, принюхиваясь к соблазнительным запахам, подглядывая за загадочными действиями и время от времени получая дозволение отведать то или иное лакомство в процессе его приготовления. Впрочем, в этом году, похоже, готовилось нечто совершенно исключительное, потому что девочки хлопотали не только на первом этаже, но и на втором, а мальчики — в классе и в сарае, так что во всем доме не стихала веселая суматоха. Все выискивали старые ленты и конетель, резали и клеили золотую фольгу, а Франц и миссис Джо в огромных количествах волокли куда-то солому, холстину, фланель и крупные черные бусины. Нет, у себя в мастерской стучал молотком по каким-то странным машинам. Дэми и Томми бродили по дому, что-то бормоча себе под нос – будто заучивая. Из комнаты Эмиля время от времени доносился страшный грохот, а из детской — взрывы хохота, когда туда посылали за робом и Тедди, а потом они на много часов скрывались из глаз. Сильнее прочего, мистера Байра озадачивал вопрос, что такое случилось с большой тыквой роба. Ее торжественно принесли на кухню, и через некоторое время там появилась дюжина пирожков с золотистой начинкой. На это хватило бы примерно четверти великанского овоща. Куда же подевалось остальное? Исчезло без следа. Однако Роб, похоже, не переживал, а когда про тыкву вспоминали, он ухмылялся и говорил папе, «Подожди, увидишь». Дело в том, что суть всей затеи состояла в том, чтобы устроить папе Байеру сюрприз, а для этого нужно было хранить все от него в тайне. Папа Байер послушно держал глаза, уши и рот на замке, ходил по дому, стараясь не замечать даже самого очевидного, не вслушиваться в звуки, из которых многое становилось ясно, и не вдумываться в суть совершенно прозрачных тайн. Он, как всякий немец, любил такие нехитрые домашние празднества и всячески их поощрял, ведь с ними... Жизнь в доме делалась настолько интересной, что у мальчиков не возникало искушения искать удовольствие в другом месте. И вот, наконец, долгожданный день настал, и мальчики отправились на прогулку, чтобы нагулять к ужину «Добрый аппетит», как будто они в этом нуждались. Девочки остались дома, помочь накрыть на стол и добавить последние штрихи к разнообразным затеям — которые так сильно будоражили их юные души. Класс заперли еще накануне вечером, и мистеру Бауру строго-настрого запретили туда входить. Если попробуют, его поколотит Тедди, который стерег дверь не хуже маленького дракончика, хотя ему и не терпелось все выболтать. Так что одно лишь героическое самопожертвование его папы который попросту пропускал все мимо ушей и позволила сохранить великую тайну. «Все готово!» «И вышло совершенно замечательно!» — воскликнула Нан, наконец выскочив из классной с победоносным видом. «Сама знаешь, что в полном порядке. А Сайлос знает, что должен делать», добавила Дейзи, подпрыгивая на радостях. «Она явно в чем-то преуспела». «Ох уж и хороши они все!» «Особливо мелкие зверушки», — высказался Сайлас, с которым поделились всеми тайнами. Он ушел, смеясь, как взрослый ребенок. «Возвращаются!» «Я слышу, как Эмиль кричит!» «Прочь с дороги, сухопутные крысы!» «Так что побежали одеваться!» — крикнула Нан, и они со всех ног бросились к себе в комнату. Мальчики явились с прогулки, нагуляв такой аппетит, что крупный индюк наверняка задрожал бы, Вот только для него все страхи уже были позади. Они тоже отправились переодеваться. В течение получаса все мылись, причесывались и принаряжались с таким рвением, что порадовали бы всякую любительницу порядка. Когда прозвонил колокольчик, мальчишки с намытыми лицами и блестящими волосами в чистых воротничках и парадных курточках гуськом проследовали в столовую, где во главе стола восседала миссис Джо, в черном шелковом платье с букетиком любимых белых хризантем на груди. Ужас, какая нарядная, как выразились ее воспитанники, когда она встала. Дейзи и Нан в своих новеньких зимних платьях с яркими поисками и лентами в волосах выглядели как две свежие клумбочки. Тедди был великолепен в валой шерстяной блузе и лучших ботиночках на пуговицах, которые занимали и отвлекали его так же сильно, как мистера Туца некогда отвлекали его манжеты. Посмотрев друг на друга с противоположных концов длинного стола, он с обеих сторон был обрамлен счастливыми личиками. Мистер и миссис Байер ощутили собственное благодарение, не обменявшись при этом ни слова, ибо одно сердце сказало другому «Труды наши не пропали в туне». «Возблагодарим за эту судьбу и станем продолжать». Ножи и вилки стучали так громко, что в первые минуты трудно было вести разговор, а Мэри Эн, прическа ее была украшена изумительным розовым бантом, так и порхала вокруг, раздавая тарелки и разливая мясной соус. Едва ли не каждый внес свой вклад в пиршество, поэтому для едоков оно оказалось особенно значимым, Они заполняли паузы рассказами о плодах своей работы. «Отменный картофель! Лучшего не видывал!» — заметил Джек, получив четвертый крупный клубень. «А в начинке для индейки мои травы, поэтому она такая вкусная!» — сообщила нам с удовольствием, отправляя в рот большую ложку. «А у меня утки удивительные!» «Ася говорит, никогда таких жирных не готовила!» — добавил Томи. «А у нас отличная морковь, правда? А когда зимнюю выкопаем, она еще лучше будет», — вставил Дик, и Долли согласно замычал, не отрываясь от косточки, которую обгладывал. «А я помог делать пирожки с моей тыквой», — возвестил Робби, и засмеялся было, но тут же осекся и уткнулся в кружку. «Я собирал яблоки, из которых сделан сидр», — поведал Дэми. «Я набрал клюквы для соуса». Воскликнул Над. «А я — Орехов», — добавил Дан. Свой вклад описали и остальные. «А кто придумал День Благодарения?» — поинтересовался Роб. С недавних пор он носил курточку и брюки, и, как и всякий взрослый мужчина, проявлял интерес к государственному устройству своей страны. «Поглядим, кто сможет ответить на этот вопрос» и мистер Байер кивнул лучшим своим ученикам по истории. «Я знаю», — ответил Дэми, — «переселенцы». «А зачем?» — выпалил Роб, не дожидаясь объяснений, кто такие переселенцы. «Забыл», — стушевался Деми. «Кажется, потому, что они сначала голодали, а потом случился хороший урожай, и они сказали «благодарим Бога за это» и назвали один из дней «днем благодарения». Сказал Дан, которому нравилась эта история про мужественных людей, принявших благородные страдания за свою веру. «Отлично! А я-то думал, ты силен только в естественной истории». И мистер Байер постучал по столу, как бы аплодируя своему воспитаннику. Дан так и засиял, а миссис Джо спросила у сына. «Теперь ты понял, Робби?» «Нет, не понял. Я думал, кассисенцы...» Это такие пауки с длинными ногами. Я их у Дэми в книжке видел. Он переселенцев с пауком коси сено перепутал. Вот ведь дурашка». Дэми откинулся на спинку стула и захохотал. «Не смейся над ним. Лучше расскажи, что знаешь», — остановила его миссис Байер, утешая Роба новой порцией клюквенного соуса, ибо все сидевшие за столом улыбнулись его ошибки. «Ладно». «Расскажу». После паузы, потребовавшейся, чтобы собраться с мыслями, Дэми следующим образом описал отцов-основателей. Полагаю, даже эти суровые джентльмены не удержались бы от улыбки, услышав его рассказ. «Понимаешь ли, Робби, были в Англии люди, которым не нравился король и всякое другое, поэтому они сели на корабли и приплыли в нашу страну. А здесь...» «Было полно индейцев, медведей и диких зверей. Они стали строить форты и жить там. И было им совершенно ужасно». «Медведям?» — заинтересованно уточнил Робби. «Нет, переселенцам, потому что на них все время нападали индейцы, и еды у них было мало, а в церковь они ходили с ружьями, и очень многие умерли». Они вытащили корабли на скалу, называется она Племутский камень. Тетя Джо ее видела и даже трогала. Переселенцы убили всех индейцев и разбогатели. А еще они вешали ведьм и были очень добродетельными. На этих кораблях приплыли самые древние пра-пра-пра-дедушки. Один корабль назывался Мэйфлауэр, и они придумали День Благодарения. А теперь мы всегда его празднуем. И мне это очень нравится. Можно мне еще индейки? Полагаю, Дэми станет историком. Он так связно и внятно излагает события. И дядя Фриц одними глазами улыбнулся тете Джо, которая положила потомку переселенцев на тарелку третью порцию индейки. А я думал, что в День Благодарения можно есть сколько хочешь. Но Франц говорит, что даже и тогда нельзя. Вид у Тифика был такой, «Будто ему только что сообщили что-то очень неприятное». «Франц был прав, так что не забывай пользоваться ножом и вилкой и проявляй умеренность, иначе не сможешь поучаствовать в сюрпризе», предупредила его миссис Джо. «Ладно, постараюсь, но все едят в волю, а мне есть нравится больше, чем проявлять умеренность», заявил Тюфяк, уже усвоивший распространенное убеждение – что в День Благодарения нужно набить живот едва ли не до апоплексического удара. И ничего тебе не будет, кроме легкого несварения или мигрени. «Ладно, переселенцы мои, поиграйте тихонько до чая. Вечер предстоит интересный», — сказала миссис Джо, когда после долгого застолья все поднялись, закончив тем, что выпили сидра за здоровье каждого. «Поедем-ка мы все вместе прокатимся», — так хорошо на улице. А ты отдохни, дорогая, иначе к вечеру совсем притомишься, предложил мистер Байер. И стремительно натянув пальтишки и шляпы, мальчики набились в большой экипаж и отправились на долгую веселую прогулку, оставив миссис Джо спокойно передохнуть и доделать всякие мелкие дела. После раннего и легкого чая все опять причесывали волосы и мыли руки. После этого Началось томительное ожидание гостей. Ожидались одни лишь родственники, ибо такие домашние празднества считались делами сугубо семейными, и никаким печалям не позволялось их омрачить. Прибыли все. Мистер и миссис Марч, тетя Мэг, милая и прекрасная, несмотря на траурное платье и вдове капор, обрамлявших кроткое лицо, дядя Тедди и тетя Эми, а с ними принцесса, Она казалась волшебнее обычного в небесно-голубом платьице. Бесс привезла букет оранжерейных цветов, которые раздала мальчикам на бутоньерке, после чего они почувствовали себя особенно празднично и элегантно. Появился и один незнакомец, которого дядя Тедди подвел к Байрам со следующими словами. «Это мистер Хайт». Он справлялся насчет Дана. «Вот я и решил его привести. «Пусть посмотрит, насколько мальчик стал лучше». Байры приветливо поздоровались с гостем. Ради Дана. Им было приятно, что мальчика не забыли. Впрочем, после первых же минут разговора мистер Хайд понравился им сам по себе. Он оказался очень открытым, простым и интересным человеком. Приятно было видеть, какой радостью осветилось лицо Дана, едва он увидел своего друга. Еще приятнее — Были удивления и удовлетворения мистера Хайда при виде того, какие благоприятные перемены произошли во внешности и поведении его знакомства. А самым приятным было смотреть, как эти двое сидят за беседой в уголочке, забыв про разницу в возрасте, образовании и положении в обществе, ибо их объединяет интерес к одному предмету. Мальчик и мужчина сопоставляли свои записи и делились впечатлениями о Лете. «Скоро нужно начинать спектакль, иначе актеры уснут», заметила миссис Джо, когда отзвучали все приветствия. Все перебрались в класс и расселись перед занавесом из двух покрывал. Дети уже куда-то исчезли, однако сдавленные смешки и потешные возгласы, доносившиеся из-за занавесок, позволяли понять «куда». Представление началось с гимнастического номера, которым руководил Франц. Шестеро старших мальчиков в синих штанишках и красных рубашках забавно демонстрировали свою силу с гантелями, булавами и гирями, попадая в ритм музыки, которую исполняла сидевшая за кулисами миссис Джо. Дан так разошелся, что едва не раскидал своих партнеров, а гимнастический коврик его едва не улетел в зрительный зал – Так его возбудило присутствие мистера Хайда и горячее желание не подвести своих учителей. «Славный парнишка и сильный. Через год-другой я собираюсь в Южную Америку. Так и подмывает попросить у вас судить мне его мистер Байер», произнес мистер Хайд, сильнее прежнего заинтересовавшийся Даном после того, какие услышал о нем новости. «Отдам вам его с радостью» хотя мы и будем скучать по нашему юному Геркулесу. Ему путешествие явно пойдет на пользу, и я уверен, что он станет вам верным помощником». Дан расслышал и вопрос, и ответ. И сердце его так и подскочило от радости при мысли о том, что он поедет в незнакомую страну с мистером Хайдом, и одновременно переполнилось благодарностью за доброжелательный отзыв, ставший наградой за то, что он старался быть именно таким, каким хотели его видеть друзья. После гимнастики Дэми и Томи продекламировали на два голоса детский стишок «Если заплатишь, кобылка пойдет». Дэми справился неплохо, а Томи и вовсе превзошел себя, потому что, изображая старого фермера, он подражал Сайлосу, и зрители разве что на пол не попадали от смеха, а сам Сайлос хохотал так громко, что Асе пришлось похлопать его по спине. Оба они стояли в прихожей и тоже наслаждались представлением. Потом Эмиль, успевший к этому времени отдышаться, спел им, переодевшись в матросский костюм, моряцкую песню, где было много буйных ветров, далеких берегов, а припев, который подхватили все хором, звучал так «Тяни, тяни, канат». Нет сплясал смешной китайский танец – Он скакал, как большая лягушка в своей треугольной шляпе. Поскольку других публичных выступлений в Пламфилде не устраивали, были также показаны примеры быстрого счета, письма и чтения. Джек удивил зрителей тем, с какой скоростью он производил подсчеты на доске. Лучшим в правописании оказался Томи, а Дэми прочитал короткую французскую басню. Да настолько хорошо, что очаровал даже дядю Тедди. «А где остальные дети?» — заволновались зрители, когда занавес опустился, а малыши так и не появились. «Сейчас будет сюрприз. Такой замечательный, что мне даже жаль вас за то, что вы о нем не знаете!» — сообщил Дэми, который подошел к маме, чтобы она его поцеловала, и остался объяснять, что будет происходить дальше. Тетя Джо куда-то унесла Златовласку — Ошарашив ее папу, который, надо сказать, даже превзошел мистера Байра в изображении изумления, ожидания и нетерпеливого желания узнать, а что же там дальше. Наконец, после долгого шуршания, постукивания и довольно громких указаний режиссера, занавес под тихую музыку поднялся. И за ним оказалась Бесс, сидевшая на табуретке, возле очага из оберточной бумаги. Свет еще не видывал Золушки милее. Ее серое платьице было в лохмотьях. Башмачки изношены, личик казалось таким милым под шапкой светлых волос, но на нем отражалось такое уныние, что на любящих лицах, обращенных к маленькой актрисе, показались и улыбки, и слезы. Она сидела неподвижно, пока не раздался шепот. «Давай!» Тогда она очень забавно вздохнула и произнесла ⁇ Ах! ⁇ Фот бы и мне поехать на бал ⁇ Да так естественно, что папа ее громко зааплодировал, а мама воскликнула ⁇ Милочка моя! ⁇ Эти неуместные проявления чувств заставили Золушку забыться. Она покачала головой, посмотрела в сторону родителей и с укором произнесла ⁇ Нельзя со мной воскофаривать ⁇ Тут же воцарилось молчание, кто-то трижды стукнул в стенку. Золушка встревожилась, но произнести положенные пароли «что это такое?» не успела, потому что задняя стенка бумажного камина растворилась точно дверь, и в нее с некоторым трудом протиснулась крестная фея в остроконечной шляпе. Это была нан в красном плаще, шапочке и с волшебной палочкой в руке. Решительно ею помахав, она объявила «Ты поедешь на бал, душенька!» «Тогда тащи! Пусть все увидят мое красивое фатице!» Отвечала Золушка, дергая за подол своего рубища. «Нет-нет, ты другое должна сказать!» «Как же я поеду в таких лохмотьях?» Обычным своим голосом объяснила крестная «Ах, да, конечно!» И принцесса произнесла нужную фразу, «Немало не смущенная своей забывчивостью!» «Сейчас я превращу твои лохмотья в прекрасное платье, потому что ты хорошая девочка!» Сценическим голосом возвестила крестная и, неспешно расстегнув коричневый передник, предъявила скрывавшийся под ним роскошный наряд. «Маленькая принцесса действительно была так хороша, что вскружила бы голову любому маленькому принцу» ибо мама нарядила ее как придворную даму в розовое платье со шлейфом и атласным чехлом, тут и там украшенное букетами. Крестная водрузила ей на голову корону, утыканную розовыми и белыми перышками, и вручила пару серебряных бумажных туфелек. Принцесса надела их и приподняла юбку, чтобы все видели туфельки, а потом с гордостью произнесла «Туфли?» фустальные, Красивые! Она была так очарована своим нарядом, что ее с трудом удалось убедить вернуться к своей роли и произнести «Но, квестная, у меня нет кафеты». «А вот, смотри!» Инан так размашисто взмахнула палочкой, что едва не сбила корону с головы принцессы. И тут настал самый торжественный момент. Сперва по полу зазмеилась веревка, она рывком натянулась, когда раздался голос Эмиля «Крепи канат!», а Сайлос откликнулся басом «Эй, аккуратно!». Зазвенел смех, потому что на сцену выехали четыре крупные серые крысы. Лапы у них подрагивали, хвосты выглядывали странновато, зато головы были хоть куда! и черные бусины на них сияли почти как настоящие глаза. Крысы тащили, вернее, делали вид, что тащат, великолепную карету, вырезанную из половины гигантской тыквы. Она лежала на коляске теди выкрашенной по такому случаю в яркий желтый цвет. На облучке восседал веселый кучер в белом ватном парике, треуголке, алых бриджах, и кружевном камзоле. Он щелкал длинным бичом и так энергично дергал красные вожи, что серые скакуны то и дело взвивались на дыбы. Кучером был Тедди, и он столь благожелательно взирал на зрителей, что они наградили его особенно бурными аплодисментами, а дядя Лори произнес «Попадись мне, такой вот бравый кучер, и я бы нанял его, не сходя с места». Карета остановилась, крестная подсадила принцессу, которая величественно укатила прочь, послав публике воздушный поцелуй. Хрустальная туфелька торчала спереди, шлейф подметал пол сзади. Дело в том, что хотя карета и была великолепна, вынуждена сообщить, что ее высочество умещалось в ней с трудом. Потом последовала сцена на балу. Вышли Нан и Дейзи, разодетые как павлины. Нан крайне правдоподобно изображала гордячку сестру и, летая в танцы по дворцовому залу, то и дело давило воображаемых дам. Принц, сидя в одиночестве на своем не слишком надежном троне, взирал на них из-под тяжелой короны, поигрывал мечом и разглядывал розетки на своих башмаках. Когда появилась Золушка, Он вскочил и воскликнул приветливо, но не слишком элегантно. «О, Боже мой! Кто бы это мог быть?» И тут же пригласил юную даму на танец. Сестры же и повернулись носами к стене. Придворная пляска, которую исполнили маленькие танцоры, оказалась очень хороша, ибо детские личики были серьезны, костюмы нарядны, а все па так изумительны, что малыши казались фигурками, нарисованными на веере ватто Принцессе сильно мешал ее шлейф, а принц Роб несколько раз едва не споткнулся о свой меч. Однако они с честью преодолели все препятствия и закончили танец с чувством и грации, хотя и совсем в разнобой. «Урони туфельку!» — прошептал голос миссис Джо, потому что принцесса собралась сесть. «Ой!» «Я забыла». И, сняв хрустальную туфельку, Золушка аккуратно поставила ее на середину сцены, а потом обратилась к робу. «Теперь лови меня». И умчалась прочь. Принц же подхватил туфельку и послушно затрусил следом. Третья сцена, как всем известно, состоит в том, что является глашатой и предлагает всем примерить туфельку. Тедди По-прежнему одетый в костюм кучера, мелодично протрубил в жестяную дудку, и обе гордые сестры попытались натянуть туфельку. Нан настояла на том, чтобы изобразить, как она отхватывает себе большой палец кухонным ножом, и исполнила это так натурально, что глашатый перепугался и попросил ее «не деять себе бойно». Потом позвали Золушку. Она явилась в наполовину надетом передничке, легко засунула ногу в туфельку и торжественно объявила «Я Финцесса!». Дейзи зарыдала и принялась просить прощения, а вот Нан, которой нравились трагические развязки, решила улучшить сюжет и грохнулась в оморок в котором и пролежала до самого конца представления. До него оставалось недолго, потому что вбежал принц, упал на колени и с пылом поцеловал руку Златовласки. Герольд же протрубил так громко, что зрители едва не оглохли. Занавес опустить не успели, потому что принцесса припустила к папе с криком «Хафашо я сыквала! А принц с глашатаем устроили поединок на дудке и деревянном мече. «Замечательно!» — высказались все хором, а когда восторги приутихли, вышел Нат со скрипочкой. «Тихо, тихо!» — закричали дети, и тут же воцарилось молчание, ибо застенчивый вид и призывный взгляд юного музыканта настроили зрителей на благожелательный лад. Байры ждали, что Нат сыграет одну из старых, давно им разученных вещей, однако к их изумлению зазвучала новая, прелестная мелодия и исполнял над ее так нежно и задушевно, что трудно было поверить, что это он. То была одна из тех песен без слов, которые проникают в самое сердце и повествуют о простых и милых радостях и надеждах, успокаивая и ободряя всех, кто внимает незамысловатой мелодии. Тетя Мэг опустила голову Дэми на плечо. Бабушка вытирала глаза, а миссис Джо подняла глаза на мистера Лори и сдавленным давленным шепотом произнесла «Это ты сочинил». «Я хотел, чтобы твой ученик воздал тебе должное и как мог принес благодарность», — ответил Лори, нагнувшись для этого к ней. Над поклонился и хотел уходить, но аплодисменты остановили его и заставили играть дальше. Он повиновался с таким счастливым лицом, что смотреть на него было одно удовольствие, ибо старался он изо всех сил. Теперь зазвучали веселые старинные мотивы, от которых ноги сами пошли в пляс. Никто не усидел на месте. «Убирайте стулья!» — распорядился Эмиль, и через миг их отодвинули к стенам, стариков посадили в безопасные уголки, а дети собрались на сцене. «Покажите, какие вы воспитанные!» выкрикнул эмиль и мальчики подскочили к дамам взрослым и маленьким, вежливо приглашая их пойти сплясать как выражается меляга дик свивелер малыши едва не подрались за право танцевать с принцессой, однако она со свойственными ей добротой и благородством выбрала дика и позволила ему с гордостью отвезти ее обратно на место миссис джо не позволили отказаться, а дан испытал невыразимый восторг, когда тетя Эмми отказала Францу и предпочла его. Разумеется, Нан танцевала с Томми, а Нат с Дейзи. Что же до дяди Тедди? Он пригласил Асю, которая не терпелась покрутиться, повертеться. Она пришла в восторг от оказанной ей чести. Сайлас и Мэри Энн тихонько станцевали в прихожей. И в течение получаса В Пламфилде царило бурное веселье. Завершился праздник, парадом всей молодежи. Возглавляла процессию карета из тыквы, в которой восседали принцесса и кучер, а влекли ее встрепанные крысы. Пока дети продолжали резвиться, взрослые сидели в гостиной, наблюдали за юными созданиями и обсуждали их с интересом свойственным родителям и друзьям. «О чем ты там думаешь с таким счастливым лицом, сестрица Джо?» поинтересовался Лори, присаживаясь с ней рядом на диван. «О том, чего добилась за лето Дэдди. Развлекаюсь, воображая себе будущее своих мальчиков», ответила она и с улыбкой подвинулась, чтобы дать ему место. «Они, полагаю, станут поэтами, живописцами, государственными деятелями, полководцами» или, как минимум, богатыми купцами. Нет, я не так самонадеяна, как раньше. С меня будет довольно если они вырастут честными людьми. Однако, должна признаться, для некоторых из них я предчувствую славное будущее. Дэми — необыкновенный ребенок. Мне кажется, из него вырастет прекрасный, значительный человек в лучшем смысле этого слова. Да и остальные многого добьются. Полагаю, особенно двое последних. После сегодняшнего выступления НАТО я пришла к выводу, что он гений. Об этом говорить пока рано. Он, безусловно, талантлив, и в чем я не сомневаюсь, он сможет зарабатывать любимым делом. Еще год-другой твоего воспитания, и я заберу его отсюда и направлю во взрослую жизнь. Какие замечательные перспективы для бедняжки НАТО, который полгода назад появился здесь таким заброшенным и бесприютным. Будущее Дана мне уже ясно. Его скоро призовет к себе мистер Хайт, и я намерена предоставить этому джентльмену отважного и преданного юного спутника. Дан из тех, кто будет служить верой и правдой, если расплачиваться с ним любовью и доверием. И у него достаточно энергии, чтобы самостоятельно выстроить свою жизнь. Да! я очень рада, что мы так преуспели с этими мальчиками, один из которых был очень слаб, а другой очень испорчен. Оба изменились к лучшему, самым многообещающим образом. Таким волшебством ты этого добилась, Джо. Я их просто любила и не скрывала этого. Остальное им дал Фриц. Радость ты моя, судя по твоему виду, просто любить порой было тяжкой работой заметил Лори, погладив ее худую щеку и, глядя на нее с нежным восхищением, с каким не глядел даже в детстве. «Я увядшая старуха, но при этом очень счастливая, так что не жалей меня, Тедди», и она с довольным видом оглядела комнату. «Да, похоже, замысел твой с каждым годом осуществляется все успешнее», заметил Лори, с подчеркнутым одобрением кивнув в сторону жизнерадостного общества. «Чего бы ему не осуществиться, если все так меня поддерживают?» — ответила миссис Джо, с благодарностью глядя на самого щедрого своего покровителя. «Это лучшая наша семейная шутка. Твоя школа и ее успех. Совсем не такое будущее для тебя намечали, но оно идеально тебе подошло. Прямо озарение какое-то, Джо!» — сказал Лори, как всегда уворачиваясь от ее изъявлений благодарности. «Ага! А поначалу-то ты смеялся, да и сейчас любишь подшутить надо мной и моими озарениями. Разве не ты говорил, что идея воспитывать девочек в одном доме с мальчиками обязательно провалится? А ты посмотри, как все хорошо сложилось!» И она указала на группу счастливых малышей и малышек, которые плясали, пели и болтали. Было ясно, что их связывает крепкая дружба. Сдаюсь. И когда Златовласка подрастет, обязательно отправлю ее к тебе. Могут ли быть слова убедительнее? Мне будет приятно, если ты доверишь мне свое сокровище. Но уверяю тебя, Тедди, воздействие девочек оказалось крайне благоприятным. Знаю, ты будешь надо мной смеяться. И ладно, я к этому привыкла. Так что скажу как есть. Одна из любимых моих фантазий — видеть в своей семье отдельный мирок, следить за взрослением моих маленьких мужчин, а в последнее время и за тем, какое благотворное влияние оказывают на них мои маленькие женщины. Дейзи — существо домашнее, и все они подпадают под чары ее женского обаяния. Нан непоседливо, энергично, упрямо, Они восхищаются ее отвагой и всегда дают ей возможность действовать по собственному разумению, зная, что помимо силы она наделена и состраданием, и стремлением менять их мирок к лучшему. Твоя Бес настоящая леди, от природы утонченная, грациозная и прелестная. Она, сама того не зная, придает им изысканности – и занимает место, предназначенное всякой красивой женщине, пользуясь своей ласковой властью, чтобы поднять мужчин над уровнем житейской грубости и удержать там, превратив в джентльменов, в самом лучшем старинном смысле этого слова. В этом, Джо, утонченные леди не всегда оказываются первые. Иногда именно сильная и смелая женщина способна всколыхнуть мальчика, и превратить его в мужчину». И Лори поклонился ей, многозначительно усмехнувшись. «А вот и нет. Мне представляется, что хрупкая женщина, на которой женился этот самый мальчик, сделала для него куда больше, чем дикарка Нан его юности. А самое главное, мудрая, материнской складки женщина, которая следила за ним, как Дейзи следит за Дэми, вынесла совершенно особый вклад в то, чтобы он стал тем, кем стал. И Джо повернулась к своей матери, которая сидела немного в стороне рядом с Мэк с выражением ласкового достоинства на лице, сияя зрелой красотой. Лори бросил на нее взгляд, полный сыновнего уважения и любви, после чего с истовым чувством произнес. «Все трое сделали для него очень много». И теперь я понимаю, как три эти девочки могут помочь твоим мальчикам. А мальчики в равной доле могут помочь им. Уверяю тебя, влияние тут взаимное. Над развивает Дейзи с помощью музицирования, а Дан для Нан — лучший воспитатель, чем любой из нас. Дэми же обучает твою златовласку с такой легкостью и быстротой, что Фриц называет их Роджером Ашемом «И леди Джен Грей. Ах, Господи, если бы все мужчины и женщины жили в таком доверии, взаимопонимании и взаимопомощи, как мои дети, каким прекрасным сделался бы этот мир!» А Взгляд миссис Джо затуманился. Она будто видела перед собой новое, куда более совершенное общество, где люди живут в том же невинном счастье, что и ее воспитанники в Пламфилде. «Ты многое делаешь для того, чтобы им было хорошо, дитя мое. Продолжай верить в это, трудиться ради этого и докажи успехам своего эксперимента, что это возможно», произнес мистер Марч, который проходил мимо, но остановился, чтобы ободрить дочь словом, ибо этот добрый человек не утратил веры в человечество и все еще надеялся, что мир, радость и благоденствие — восторжествуют на всей земле. «Я так высоко не заношусь, папа. Я всего лишь хочу, чтобы у этих детишек был дом, где их обучат самым простым вещам, которые облегчат их жизнь после того, как им придется вступить в схватку с миром, честность, отвага, трудолюбие, вера в Бога и в других людей, а также в самих себя. На большее я не замахиваюсь». «А этим все исчерпывается», «Привей им эти качества, и пусть они, повзрослев, сами строят свою жизнь. Кто-то преуспеет, кто-то нет, но все они будут помнить и благословлять ваши труды, славные мои сын и дочь». К ним присоединился профессор, и мистер Марч, договорив, протянул обоим руку, а потом отошел, и во взгляде его читалось благословение. Несколько секунд — Джо с мужем стояли и тихо разговаривали, сознавая, что их летние труды были не напрасны, раз они заслужили похвалу отца. А мистер Лори тем временем выскользнул в прихожую, что-то сказал детям, и внезапно они всей толпой вбежали в гостиную, схватились за руки и заплясали вокруг отца и матушки Байер, радостно распевая «Завершилось лето, впереди зима», Урожай богатый, собран в закрома, Все пиры и игры кончились давно, В день благодарения скажем мы одно. Урожай, что собран праведным трудом, Это смех веселый и счастливый дом, И пришли мы с песней, как один воздать Нашу благодарность вам, отец и мать. Когда песня отзвучала, круг сузился, И добрый профессор с женой оказались в плену множества маленьких рук и почти скрылись в букете, сомкнувшихся над ними, смеющихся лиц, что доказывало. Один и тот же цветок прочно укоренился во всех этих маленьких садах и пышно пошел в рост. Ибо любовь произрастает в каждой душе и творит свои дивные чудеса. Невзирая на осеннюю стужу и зимний снег, она зеленеет и благоухает круглый год, даруя благословение и любящим, и любимым.